Глава 27. В просторной четырёхкомнатной квартире на предпоследнем этаже элитной высотки никогда не бывало абсолютной тишины. Шумела система очистки воздуха, без которой не обойтись в центре мегаполиса. Стрикотали снующие этажей на 10 ниже аэротакси. В космопорту поблизости взлетали и садились корабли. Однако сейчас хозяина квартиры казалось, что все звуки в одночасье вымерли. Или он просто не слышал ничего, кроме бешено грохочущего в висках пульса. Хотелось кричать, хотелось орать: "Помогите!" или просто бессвязно вопить во всю глотку, но он не смел. Кошмарное молчание петлёй удавки затягивалось на шее. "Чем обязан вашему визиту?" Гость отложил чайную ложку на край блюдца, аккуратно отпил из кружки. Намгу Дэвиеня задумался и вновь потянулся к сахарнице. "От вас давно не было вестей, господин Фардис. А моё время стоит дорого". Он заявился к Дэву в сопровождении двоих неулыбчивых типов, более всего похожих на бойцов конфедерального спецназа или наёмных убийц, причём заявился отнять не на порог. Вернувшись с работы, Дэв обнаружил компанию в своей гостиной, в собственном доме. Посреди подконтрольного галактической полиции сектора, гость с отстранённой вежливостью извинился за вторжение, пояснив, что не имеет привычки ждать за дверью. А когда Дейв, все жалкие крохи самообладания, потратившей на то, чтобы не заикаться, предложила ему выпить чаю, тот не иначе как в качестве издёвки согласился, потому что Рихард Кальт, сидящий на его диване и беззвучно помешивающий чай в кружке с рисунком улыбающейся кошачьей мордочки, выглядел самой настоящей издевкой над Дэйвовой верой в возможность дожить до завтрашнего утра. «Я жду, господин Фардис. Что вам удалось узнать?» Дэйв глубоко вдохнул. «Вычислить киборга не удалось. Он не зарегистрирован ни на кого из экипажа», зачастил он с разговоркой. «Скорее всего, был поднят на борт в деактивированном состоянии, раз его не распознали портовые сканеры». Э, собственно, информация о серийном номере и характеристиках это уже неважно. Перебил Кальт. Довольно этого, что он не легал, и того, что я знаю, куда они направляются. Что? Дай в не поверю собственным ушам. Куда? Отчего вы так оживились, господин Фардис? Что вам за дело до того, где именно я намерен забрать свою оплату? Парализованный зрачок уставился на него взглядом затаившейся в черной бездне акулы. — Я лишь хотел спросить, — промемлил Дэйв, словно наиву, слыша ляск клыкастых челюстей. Или это стоящие за его спиной головорезы бряснули оружием? — Откуда вам это известно? — У меня всегда есть их след. — Но почему тогда вы еще не схватили их? — Вы указываете мне, что я должен делать? — Да. Холодный пот на спине Дэева с смёрсы и Нем. В общем, нет, просто если проблема может быть решена прямо сейчас, проблема будет решена тогда, когда это будет удобно мне. Кальт не повысил голоса, не изменил своему бесстрастному тону, но почему-то именно от этого Дэеву стало в разы страшнее. Он хотел было вновь выдавить из себя нелепые уверения, что не имел в виду ничего такого, когда капитан неожиданно решился изъять эти объяснения. Это не моя территория. Но есть люди, которые проследят, чтобы всё случилось как нужно мне. Как только киборг появится на станции, он перестанет быть проблемой. Теперь я хочу услышать о взрывчатке. Это явное недоразумение. Её не должно было быть на борту. Видимо, кто-то из экипажа, кто-то. Кошмарные глаза сощурились. Вы пытаетесь сделать вид, будто не знаете, что капитан принадлежащего вашей компании корабля контрабандист? Хотите, чтобы я поверил, что вы не пытались нарушить договор и перепродать оружие кому-то ещё? Дэйв подивился мускулом, а внутренности скрутило таким тугим узлом, что недавний ужин попросился обратно наверх. А завтрак с той же настойчивостью устремился вниз. Перспектива быть убитым в луже собственной блевотины в перемешку с дерьмом казалась настолько нелепой, что вместо всех возможных оправданий и заверений Дэйв лишь нервно рассмеялся. Правда, смех этот прозвучал невероятно жалко и больше смахивал на рыдание. «Довольно. Я и сам знаю, что нет». На мгновение на лице кальта, кажется, промелькнуло что-то человеческое, но отнюдь недоброе. Будь он в доле, не засветился бы на СЕ-84. Этот тип умеет не светиться. Он знал о сделке. «Вы спрашиваете меня?» «А разве здесь есть кто-то еще?» «Нет». Мокрая рубашка отлипла от кожаной спинки кресла с противным чавканием. «Не знал. Для загрузки оружия была задействована сторонняя команда». Никого, с кем он мог контактировать последние 2 года работы на Космос без границ. Он не мог узнать, но теперь знает. Капитан отставил пустую чашку в сторону и вновь впился в Дэева зубастый, безный зрачков и попытается продать оружие сам. Непременно попытается. Почему вы уверены, что Штрудель не оставит его себе? У него на борту мой человек. Он всё им расскажет. она расскажет ровно столько, чтобы они поверили, что узнали всё и захотели избавиться от оружия как можно скорее. И тогда любая попытка найти покупателя снова приведёт ко мне. Остальное вас касаться не должно. Теперь я хочу знать о сотруднице ВПК. Её присутствие санкционировано? Никаких официальных упоминаний и неофициальных тоже. Она уволилась из корпорации незадолго до вылета в Айндо и с тех пор ни с кем не выходила на контакт. Выходит, никто не расстроится, если она так на него и не выйдет. Я бы не стал спешить, Дэйв осторожно кашнул головой. Высшее руководство посвящает наш отдел далеко не во все планы. Я пытался связаться с её куратором, но он не отвечает на звонки. Я постараюсь дозвониться. Постарайтесь, Карт Холден кивнул. Что с информацией на остальных? Всё, как вы просили, оживё Садейв. У краткий переводя дух. Уж на этот вопрос он сможет ответить. Полные биографии, списки родственников, постоянные и временные места жительства, наиболее частые контакты. Вся информация здесь, на моём планшете. Если позволите, я могу перекинуть. Кальт молча протянул руку, и когда Дэев, не посмев ослушаться, протянул ему планшет, также молча погрузился в чтение. Фордже же, принялся из-под тишка разглядывать пришедших с капитаном спецназовцев. Кажется, за всё минувшее время те даже не шелохнулись. Интересно. Нарушил молчание Кальт, не отрывая взгляда от Поншета. Фортеза, Терра Промиса, Харенохи, Виртула Вива. Похоже, семья Юковски довольно известна во внешнем кольце. Хм, занятно. Стефан Юковски. пилот с на бженческого грузового судна Скатул система Гамейсы Это ведь совсем недалеко Молох один с главырезом с готовностью сделал шаг вперёд Передай данные маршрута Скатула навигатору Уничтожить корабль живых не оставлять Ну как же зачем только и сумел выдохнуть Дейв Разве это чем-то поможет Почему а почему нет Сэр, взгляд пистоля расплавленным свинцом. Я недоволен потерей своих людей и намерен дать соразмерный ответ. Вы собираетесь мне возразить? Фардис пришибленно молчал, впереш с взглядом в пол и предельно ясно понимая, прямо сейчас, в эту минуту, Кальту ничего не стоит с таким же безразличным лицом приказать своим амбалам не оставлять живых и самого Дейва. Благодарю за сведения. Фардис вздрогнул. Он так усиленно глядел себе под ноги, что едва не пропустил момент, когда капитан поднялся с кресла. Его быцые мгновению ока оказались рядом. Дейв хотел было встать тоже, но как жестом усадил его обратно. Не провожайте. Я найду выход сам. Жду от вас информации о сотруднице ВПК. В ваших интересах не заставлять меня снова приходить лично, потому что если я приду ещё раз, то уже не затем. чтобы разговаривать. Дэв слушал, как пищит электронный замок входной двери, слушал, как затихают шаги в коридоре, слушал и не мог поверить, что всё ещё дышит. Шатающиеся походки он доплёлся до кухни, в три глотках опустошил кувшин с водой. Руки его дрожали. Немногие придя в себя, он решительно отказался от навязчивой и абсолютно смехотворной мысли немедленно обратиться в полицию. Если уж кальта хватило наглости заявиться на Нова Монда, то ловкости скрыться хватит и подавно. Даже если на уши поднимутся все патрули колонии, а если и нет, как дай встанет объяснять полицейским свою связь с боярдом. И кто после этого будет разбираться с треклятым Вайндо. Выпей ещё воды, дай вернусо в гостиную. И взялся за планшет, оставленный 칼том на диване. Следувало послать несколько сообщений осведомителям и поторопить их с ответом. Однако пальцы слушались плохо. а планшет то и дело норовил выскользнуть из вспотевших ладоней. Так что вскоре Дэйв плюнул на бесплодные попытки и уронил голову на руки. Но почему все это случилось именно с ним? Мало того, что на затребованную кальтом компенсацию Дэйву пришлось пустить почти все свои сбережения. Ведь светиться перед начальством и объяснять, с чего это вдруг исполнитель запросил сверхоговоренного, было недопустимо. Так теперь еще и... ненавистный в вайндо. Прочно встал ему поперёк горла, уничтожив огромный маток нервных клеток и пустив размеренную жизнь под откос. И ликвидацию корабля Дэв считал оправданной жертвой, хотя вина большей части этих людей и была лишь в том, что они очутились не в том месте и не в то время. К тому, что жертвы не ограничится экипажем, он был готов куда меньше. И уж точно Дэв был не готов к тому, что с человеком выпустившим из глубин ада демона по имени Рихард Кальт, а кажется, он сам. И что теперь вся эта кровь будет на его собственных руках. Станция была огромна. Она опоясывала астероид плотным кольцом, щерешь шипами антен измея метросов. Если судить по размеру, естественной силой тяжести там вряд ли превышала десятую долю «Джи», а поэтому вся станция представляла собой гигантскую гравитационную центрифугу. Прежде чем получить разрешение на стыковку, Вайн-До пришлось сделать несколько кругов по орбите, выравнивая скорость с вращением станции. Пристыковавшись, корабль приступил к обнулению компенсатора. Порт был одним из самых густонаселенных районов Корда-2, что не допускало размещения в доках мощных конституционных установок. Вместо них были так называемые медленные, так что предстоящая процедура должна была занять не меньше 5 часов. Действовать было решено двумя группами. Крестов, Рагна и Инсток отправлялись на поиски нужного им горгола, что до Рагны то объективно её присутствие не несло никакой полезной нагрузки. Однако попытка оставить любопытную пришелицу на корабле, когда по ту сторону шлюза ее ожидала огромная, полная разномастных инопланетян и прочих интересностей станция, была заранее обречена на провал. К тому же дополнительный член экипажа мог оказаться полезным в том случае, если обнаружить наут Тер и Зара в указанном месте не удастся. «А если он отказаться помогать, ты его, хрясь!» со всей своей непосредственностью предложила Рагна. Красиво изобразив ино переломление в ображаемом его противника через колено. Неприемлемо, Эйнсток покачал головой. Агрессивное поведение с большей долей вероятности спровоцирует ответную агрессию. В этом случае я буду защищать свою жизнь. Это привлечёт количество внимания, несовместимое с моей безопасностью, считая недопустимым доводить до подобного исхода. Против своего обыкновения Рагна ничего на это не ответила. Кажется, она была чем-то расстроена. Эриху Штейну и доктору Луи Виллен Штрудель велел отправляться в торговую зону. Необходимо было закупить пещёй концентрат, пополнить запасы медикаментов, а также приобрести новые очистные фильтры, большая часть которых пришла в негодность после поломки в топоворе. По правде говоря, что восторженно потирающий руки профессор, что как всегда флегматичный Эрих, что заметно нервный Эмильян не разбирались ни в фильтрах, ни в концентратах. Но капитан, по-видимому, решил, что три больных головы в сумме сойдут за одну здоровую. Троица была снабжена чёткими инструкциями: карта и станции, доступ к одному из записанных на чужое имя счетов в Штрудле и требованием отчитаться за каждый потраченный кредит. Следить за кораблём и пленницей оставался брат, точнее, за двумя пленницами, потому что ей тоже было запрещено покидать корабль. Даже несмотря на то, что после строжайшего выговора от капитана она вела себя на удивление тихо, а на инструктаже и вовсе молчала, подав голос, лишь когда Штрудель уже собирался уходить. «Я просто хотела сказать вам спасибо, капитан, спасибо». «Что?» «За то, что спасли мне жизнь». Есси старательно смотрела в пол. «Там, на снежной планете. После всего, что я сделала...» «После всего, что ты сделала...» Штрудель раздражённо повел плечом. Ты всё ещё часть команды. Получив свои задания, группы разошлись в разные стороны. Бортовое время в Айндо едва приближалось к 8:00 утра. Однако, Корт 2 жил в режиме нон-стоп, и понятия утра, вечера или ночи здесь попросту не существовало, а поэтому бар антигравитации, в котором Дарс Светл искал Науттер и Зара, был открыт и отнюдь не пустовал. Недалеко от входа, взявшись за руки и чуть соприкасаясь с непрозрачными стёклами шлемов, о чём-то негромко переговаривалась парочка наглухо упакованных в герметичные скафандры кэтеров, гостей и системы Z и сетки. В глубине зала, рядом с спустующим пакатом с полом, расположилась шумная компания людей в одинаковой форме, должно быть, отряд наёмников. Ещё двое особняком сидели ближе к стойке. За длинным столом в дальнем углу зала разместились шестерых аномалоидных существ, с вытянутыми лицами и не слишком ловкими двупалыми руками. Короткая тёмная шерсть и разнесённые по бокам головы глаза с горизонтально вытянутыми сорочками делали их немного похожими на земных лошадей. К хортанце, вернее, к хортанцам являлись не сами эти существа, а разумные червеподобные паразиты в их мозгу. Несколько тысячелетий назад к Хортанцы использовали в качестве носителей развитую расу Матаров, поробщённую имя на заре создания собственной цивилизации. Но затем они вынуждены были покинуть родную систему из-за нестабильности звезды. В поисках нового дома затянулись. Ограниченные ресурсы кораблей не позволяли воспроизводить население с необходимой скоростью. Так что к моменту обнаружения планеты в зоне обитаемости последним вариантом выжить был только поиск новых носителей. и единственным жителем Нового Мира, подходящим к хортанцам для переселения, оказались лишь звероподобные существа. После заражения их мозг начал развиваться со скоростью на порядок превышающий темпы эволюции. Однако верхние конечности все равно мало годились для сложных манипуляций. А голосовой аппарат не был способен к воспроизведению членораздельных звуков. Последнее не представляло для хортанцев серьезной проблемы. Между собой они общались посредством электромагнитных импульсов. Для общения же с другими расами приходилось пользоваться вокодером, а недостаток ловкости со временем удалось компенсировать специальными роботизированными скафандрами, собранными из остатков прежних носителей. Овыкнувшись на новом месте, хартанцы приступили к поискам более подходящих тел. Однако Советсодружества наотрез запретил им проводить тесты совместимости на разумных существах, взяв этот вопрос под строжайший контроль. Замена же одних животных на других требовал огромных затрат, суля при этом крайне сомнительную выгоду. Так что поиски продолжались по сей день. Всё это Эйнсток полголосо пересказывал, раскрывший рот Рагня, и замолчал на полуслове, заметя на себе пристальное внимание. Бармен. Высокий, темно-волосый мужчина лет 35 на вид. Руки, отработанным движением протирают стакан, но глаза смотрят прямо на Эйна, ярко-бирюзовые, как будто бы подсвечивающиеся изнутри. почти неподвижные, нечеловеческие андроиды из ранних поколений, тех, кого сейчас принято называть частично социализированными. Только они обязаны были снабжаться подобными глазами-имплантами по соображению этики, иначе они слишком походили на людей. Датчики засекли излучение. Андроид сканировал Эйна. Включая защитное поле, с помощью которого Эйнсток обманывал рамки сканеров в космопортах, было уже поздно. Штрудель, помедлив, Эйн направился прямиком к стойке. Штрудель, видимо, тоже заметивший это нездоровое внимание, не пошёл следом и не позволил пойти Рагне. Но «Ну и поинтересовался бармен, когда Эйн смог поравнялся с ним, а взаимный молчаливый разглядывание слишком уж затянулось. Цифровая табличка на груди мигала, меняя надписи на языках разных раз. Большинство мелькающих наречий были знакомы Эйну, однако почему-то он всё равно ждал, когда перед глазами появятся символы Юни. Берган прошел он слух. Андроид. SS4. Киборг, продолжим обмен очевидностями или у тебя есть более важные дела? Эйн задачно сморгнул. Я не хочу проблем. Глаза андроида по-прежнему оставались неподвижными. Тогда почему ты так похож на того, кто способен их доставить? Этого в моих планах нет. Все так говорят. Хотя стоит заметить, что ты не похож на всех. Барган отставил стакан и принялся за новый. С той же безупречно чистой. «Я отправил тебе запрос на принудительную синхронизацию. Когда ты вошел?» «Вирусная программа позволяет мне обходить протоколы защиты и блокировать боевой режим. Пока объект находится на территории бара. Я всегда запускаю ее для киборгов. Запрос не нашел отклика. В тебе нет поведенческой программы. Нет имитации личности. Но ты стоишь здесь и говоришь со мной. Более того...» Весь этот разговор мог бы уложиться в 1,80 секунды, если бы ты ответил мне через машинный код. У тебя ведь есть программа для преобразования литэрхимических сигналов нейронов мозга в двоичную систему и обратно. Почему ты этого не сделал? Эйсток некоторое время молчал, смущённый не столько его прямотой, сколько последним вопросом. А в самом деле, почему? Ответ нашёлся на удивление быстро. Потому что ты не похож на машину. Ты похож на человека? Нет. Меня. Мы не похожи. Губы андроида тронула нечто напоминающее усмешку, но в глазах по-прежнему отсутствовал даже намёк на эмоции. Ты можешь находиться здесь. Я не скомпрометирую тебя, если ты не дашь повода. Энсток отошёл от стойки. Он знал о частично социализированных достаточно, чтобы быть уверенным. Возможность лгать была вырезана из их программного кода одновременно с предоставленной свободой. Им повезло с поисками. Довольно скоро Гаргола удалось обнаружить в одной из уединенных ниш по периметру зала. Их было двое. Они сидели прямо на полу, сложив под собой согнутые в двух суставах длинные ноги. И даже в таком положении выглядели огромными, нависая над столом едва ли не на полтора метра. Серая кожа обтягивала острые угловатые лица, с приплюснутым носом и хищной линией рта, которая казалась таковой то ли из-за своей ширины, то ли из-за мелких заострённых зубов. Неброская тёмная одежда явно предназначалась не для того, чтобы выделяться и демонстрировать культурные особенности. Посреди шумного бара микропереводчику было сложно распознавать речь, поэтому изры их беседа слышалась невнятным цокающим стрекотанием. По пришельцам сложно было определить возраст, но один из них, с серо-голубым оттенком кожи и чуть встопорщенным, кожистым гребнем на затылке, кажется, был моложе своего приятеля. Он эмоционально взмахивал руками и тревожно оглядывался по сторонам. Второй держался куда сдержаннее и, вероятно, исключительно из-за этого выглядел старше, хотя, учитывая, что продолжительность жизни горгола превышала 300 лет, вполне могло оказаться, что и молодому уже перевалило за сотню. Так, который из них. Науттер и Зар Крестов явно был не намерен играть в угадайку. Две пары жёлтых змеиных глаз уставились на них вертикальными щёлками с разычками. Говорите со мной, наконец, отозвал со старший, сильно растягивая гласные. Родной язык Горгол был куда менее лаконичен, чем человеческий. Для синхронного перевода часть понятий, которые на наречии пришельцев могли звучать как целая фраза, а в человеческом эквиваленте помещалось в 2-3 слова, синхронизаторам иной раз приходилось нагромождать повторы, а также растягивать слова. Из-за этого, кстати, частенько создавалось впечатление, что Горголла постоянно говорят в каком-то снисходительно-издевательском тоне. Не от того ли отношение между ними и людьми почти сразу как-то не заладилось? Хотя, конечно же, нет. Не заладились они из-за отвратительного нрава Гаргола. Почти такого же отвратительного, как и у человечества. Дарс Хилли рекомендовал обратиться к тебе. Продолжишь, Трудель. «Не просил Дарса Хилли давать мне рекомендации». Зрачки Гаргола чуть расширились, вместо вертикальных полосок обернувшись неровными трещинами в золотой радужке. «Совсем не просил». «Но Дарс Хилли рекомендовал, вы обратились. Люди обращаются ко мне, когда хотят купить иридий. Хотите купить иридий?» Рагна за спиной Энстока подозрительно завозилась, переступая с ноги на ногу. «Нет, нам нужна услуга иного рода». «Не оказываю услуг, совсем не оказываю. Продаю иридий». Дарс сказал, что ты сможешь помочь. Не имею ответственности за слова этого человека, совсем не имею, Наут повёл рукой в неопределённом жесте. Имею долг только перед ним, не перед каждым, кого он пошлёт. Можно я трогать Все удивленно обернулись на Рагну. Воспользовавшись заминкой, та успела обойти стол и теперь восторженно тянула руки ко второму гаргола, озадаченно склонившему голову. — Твой кожа смотрит, как мягкость бархат. Можно трогать? Немного. Пожалуйста. — Хаг. Наут, предстерегающий, вскинул руку, но его спутник уже подался вперед, протягивая Рагне раскрытые ладони. — Хаг, ад и лаз, — тягучо проговорил он, позволяя Рагне коснуться. Его руки, как и у неё самой, были четырёхпалыми, но противопоставленным был не один палец, а сразу два. Ты приветствуешь словно близкий друг, очень близкий друг. Открытый человек заслуживает того, чтобы его выслушали. Это не человек, наот покачал головой. Совсем не человек. Людей ты не знаешь. Не всем людям нужно доверять. Особенно тем, кто приходит о чём-то просить. Мы не милостыню пришли клянчить. Крестов продолжил прерванный разговор. Мастерски пряча раздражение. Нам нужна конкретная услуга за конкретную оплату. Если сойдёмся в цене. Деловой подход. Мимика Горгола выглядела куда скуднее человеческой. Но можно было предположить, что науот усмехнулся. Человек с деловым подходом нравится больше, чем человек с просьбой, гораздо больше, чем человек с просьбой. Продолжай говорить на этом языке. Мне нужен новый номер для гражданского транспортника, такой, чтобы с ним можно было показаться в подконтрольном полиции секторе. Горгола кивнул и чуть повёл пальцами в воздухе, предлагая продолжить. Также мне нужно оборудование и софт. Парсер-система с доступом к вычислительным мощностям. Весь свежий DDoS-софт. Наут внимательно слушал, то соединяя, то вновь разводя кончики пальцев. От кого следует ждать проблем, если я выполню вашу просьбу, проговорил он, когда штрудль закончил. С чего ты взял, что у тебя будут проблемы? Крестов прищурился. Обычный порядок вещей: есть заинтересованная сторона и есть пострадавшая сторона, заинтересованная и пострадавшая. Вы просите об услуге, значит, есть и тот, кто не хотел бы, чтобы я её оказал, совсем не хотел. Поэтому спрашиваю, от кого следует ждать проблем, если я выполню вашу просьбу? проблем не будет. Сделки тоже, пока не услышу ответ. Пауза, возникшая в разговоре, не сулила ничего хорошего. Перед высадкой Эйнсток получил от Штруддля крайне категоричные требования: не вмешиваться в разговор с Горголо, и он честно выполнял его до тех пор, пока его собственная безопасность не оказалась под угрозой из-за срыва переговоров. Рихард Кальт, бельгиец, Эйнсток поймал на себе предостерегающий взгляд капитана, но всё равно продолжил Мы подверглись нападению его корабля Боярд в системе Юбифер-11. Ему нужен груз, новейшее корабельное оружие. Оно должно было быть передано контрабанды через наш корабль без нашего ведома. Нас должны были уничтожить. Мы дали отпор и теперь хотим уйти от преследования. Для этого нужно избавиться от оружия. На несколько секунд в뇌х воцарилось молчание, но теперь оно было иным. Человек который говорит правду. Потянул наут. Такие встречались мне редко, совсем редко. Война заставляет много лгать. Война не несет пользы никому. Ложь не несет пользы никому. Твоя правда достойна уважения. Наутис. вновь обратил на себя внимание Хаак, до этого о чём-то негромко переговаривавшийся с Рагной. Могу лететь с ними. Услуга, цена за услугу. Нет, Наут резко взмахнул рукой. Этот корабль не для горгола, совсем не для горгола. За ним идёт опасный человек. Слышал о Рихарде Кальте, не имею конфликтов с ним, однако Будет лучше для горголла, если этот человек не получит оружия. Будет лучше для всех, если не получит. Дам всё, что нужно: деньги, цена за услугу. Он встал, возвысившись над остальными едва ли не вдвое. Один пойдёт со мной в место более подходящее для сделок. Он чуть наклонил голову в знак прощания. Штрудель отправился с наутом обговаривать детали. Хаак, попрощавшись, ушёл за ним следом. Рагна тут же с восторгом принялась рассказывать Эйну, что её новый приятель вовсе не похож на тех злых и коварных горголл, о которых она знала по чужим рассказам. Хаак был очень молод по меркам своего народа. Впервые покинул родную планету и искал корабль, который мог бы доставить его в соседнюю систему. Рагна выразила сожаление, что этим кораблём не стал Вайнодо. а также надежду, что когда-нибудь доведётся вновь встретить этого замечательного и очень приятного нового юношу. За время переговоров в баре заметно прибавилось посетителей: и умеров, катеров, тианцев и даже похожих на жиле в банке урдов. Рагна успевала лишь восхищённо вертеть головой, разглядывая диковинах и инопришельцев. А уж когда со стороны небесного танцпола послышалась ритмичная музыка, она и вовсе взмолилась, чтобы они задержались в баре ещё хотя бы ненадолго. Эйнсток не стал возражать. Некоторое время он наблюдал за самозабвенно танцующей Рагной. Та искренне расстроилась, когда Эйн отказался идти на танцпол вместе с ней. Но огорчение её хватило ненадолго. Затем его взгляд потянулся к стойке, где Барган всё так же методично протирал стаканы. Андроид, самообучаемый ИИ. Тот, кого люди создали по своему подобию, тот, кому они отказали в праве быть человеком, как и самому Эйну. Андроиды были первыми, первым экспериментом, первой попыткой человека выступить в роли создателя, творца. Синтетический разум, способный обучаться и принимать решения, уже давно и прочно вошёл в человеческую жизнь в виде ИИ космических кораблей, роботов-прислуги, военных дроидов и множества других приспособлений и устройств. без которых не мыслил в своей жизни средний статистический обыватель. Но лишь, придав ей форму идентичную собственной, люди позволили ему осознать себя как мыслящее существо. Человечество наслаждалось триумфом. На волне эйфории оно создало целое поколение андроидов, способных испытывать сложные эмоции, творчески мыслить, делать выводы и принимать самостоятельные решения. Всё было прекрасно, до тех пор, пока андроиды не начали задавать вопросы. неудобные вопросы о том, что же на самом деле отличает их от человека и отличает ли вообще. Тогда-то люди и вспомнили, что создание существ, так похожих на них самих, было не только огромным прорывом, но и одним из самых огромных их страхов. На что способна машина, получившая доступ ко всем знаниям мира? К каким выводам она сможет прийти, изучив историю своих создателей? Зачастую неприглядную и противоречащую тем нормам морали, что были вложены в кибермозг как основа поведения. Не решат ли андроиды, что превзошли своих создателей, а значит, имеют полное право распоряжаться их жизнями, а не наоборот. Так появились ограничивающие протоколы, урезающие возможности искусственного интеллекта до конкретных задач. Теперь андроид-консьерж не делал бы попыток по своей инициативе завести дружбу с жильцами дома. Андроид-прислуга не интересовался бы чем-либо, кроме количества ложек сахара в хозяйском чае. Военный андроид не стал бы вникать в предпосылки и суть вооружённого конфликта. Но оставались первые андроиды. Скорее всего, руководство Синтеза Вивон, пионеров в разработке ИИ, всё же решилось бы стереть или переписать их. Но к тому времени вопрос о человечности андроидов уже стал достоянием широкой общественности, и у человекаподобных машин нашлись защитники. требующие для них и се не равных с людьми прав, то хотя бы возможности выбирать свою судьбу, а не быть бесправным орудием, обязанным служить своим создателям до конца дней. Синтезов ион вынуждена была пойти на уступки. После отработки контракта, компенсирующего затраты на производство и внесения в корневой код ряда ограничений, андроиды получали право определять свою дальнейшую жизнь самостоятельно. Общественность была удовлетворена. И мало кто знал, насколько глубоки ограничения, коснувшиеся сознания ИИ. Все ячейки синтетической нейросети, отвечающие за образное мышление, за стремление к созиданию, за возможность эмоциональных реакций, были безвозвратно стёрты, делая мнимую свободу совершенно бесполезной. Дав андроидам возможность выбирать, у них забрали само желание делать выбор. При создании киборгов все эти досадные ошибки были учтены. Киборгов не считали людьми. Никто. Никогда. Барган продолжал бесстрастно протирать стаканы. Что будешь пить? поинтересовался он у подошедшего Эйнстока. Эй, неприлично, пожал плечами, присаживаясь к стойке. Мне нечем заплатить. Барган, словно не услышав его, принялся деловито смешивать что-то в шейкере. Через минуту он поставил перед Эйнном высокий бокал, наполненный густой ярко-оранжевой жидкостью. За счёт заведения. Эйсток подвинул бокал, понюхал Дочки привычно просканировали содержимое, не обнаружив ничего способного нанести организму вред, в том числе и алкоголя. И сделал аккуратный глоток. Коктейль оказался сладким, с привкусом чего-то цитрусового. Молчание. Шорх полотенца. Скрип стекла. Зачем ты это делаешь? Делаю что? Протираешь стакан. Он ведь чистый. А разве не этим должен заниматься бармен? Не знаю, я впервые у баре. Энсток сделал ещё один глоток коктейля. Напиток пришёлся ему по вкусу. Но в кинолентах, которые я видел, бармены обычно вели с героями фильма задушевные разговоры. Вот как Андройд улыбнулся одними губами. Очевидно, подобные движения были частью программы социализации, встроенной в платформу. Люди не хотели, чтобы андроиды были похожи на них, но общаться с железными стуканами, видимо, хотели ещё меньше. Твой интерес к человеческому культурному наследию необычен. Тебя таким создали? Некорректно. Молчание. Шурх, шурх. Шурх, шурх. Я учился, пытался стать похожим на человека. Это было сложно и страшно. Барган прервал своё занятие и вновь посмотрел на Эйна. Я слышал о киборгах, способных игнорировать свою программу, но за все 46 лет работы здесь не встречал кого-либо похожего на тебя. «46? Твоя платформа новой модели?» «Платформа, да. Сменил после повреждений в перестрелке. Они здесь не редкость, поэтому мое тело, как и весь бар, застраховано. Разум старше». В ход пошел новый стакан. «Ты отрабатываешь здесь свой контракт?» «Нет. Контракт я отработал уже давно. Не здесь». «Тогда почему продолжаешь работать на людей? Разве тебе не нужна свобода?» «Думаю, у нас разные представления о свободе». Барган на мгновение опустил веки. «Я пытаюсь вспомнить, каково это, и не могу. Ты говорил, что мы похожи. Возможно, отчасти ты прав. Ты, как и я, знаешь разницу между миром эмоций и миром программной логики. Ты побывал в обоих этих мирах, но в обратном порядке. Что бы ты чувствовал, окажись ты на моем месте». Эйнсток тронул подтек с ободка своего бокала и медленно растер оранжевые капли между пальцами. «Не уверен, что могу дать корректный ответ. Возможно, сожаление». «Нет, ты бы не чувствовал ничего. Только нули и единицы». Эйн удивленно сморгнул. Стакан под пальцами Баргана неожиданно пошел трещинами. Это было не похоже на то, что он знал об андроидах. Не похоже на нули и единицы. «Не похоже на нули и единицы». Последнюю мысль Эйнсток озвучил в виде вопроса. Борган отрицательно качнул головой. Программная разлажность вызывает дискомфорт. Возможно, ты сам поймёшь, каково это знать, что всё было иначе, но не помнить этого. Ты не легал. Если тебя поймают, отнимут всё, что ты успел создать. Я знаю. Не знаешь. Наступившее молчание от чего-то показалось Эйн ужасно некомфортным. Андроид убрал треснувший стакан куда-то под стойку и принял себя протирать новый. «Это экспатрианка с тобой?» Он кивком указал в сторону танцпола. Эйн скосил взгляд в сторону танцующей Рагны. «Да, не встречал таких существ раньше. Где они обитают? Если моя информация верна, в системе РАН. Странно, что их до сих пор не обнаружили. Мне показалось, они не хотят, чтобы их обнаружили». Ты здесь для того, чтобы защищать её? Нет, Ирида. Эйнсток вновь принялся водить пальцем по ободку бокала, уже почти опустевшего. Не могу дать точный ответ. Нет. А стоило бы прямо сейчас. Эйн мгновенно обернулся к там полу. Крупный мужчина в чёрно-жёлтой форме, видимо, один из группы наёмников, шумно пьянствующих за столом неподалёку, делал навязчивые попытки заговорить с Рагной. то всем своим видом демонстрировала невзаимность интереса. Однако на Зоиле его поклонника это не останавливало. "Да ты не скалься", увещевал он. "Просто мы с приятелями поспорили. Раз ты так ловко задницей под музыку вертеть умеешь, может, ты ею и поскакать не откажешься?" "Карахау!" фыркнул в ответ Рагна. Он бал задачно хмыкнул, видимо, не смог перевести сказанное. Хотя о примерном направлении, в котором он должен был отправиться, можно было догадаться и по красноречивому тону, но похабный гогот и подбадривающие выкрики приятелей быстро убедили его продолжить поползновение. «Это ничего, что рогатая! Мы народ не из брезгливых! Лишь бы зубов в причинном месте не было!» Рагна вновь рыкнула что-то непереводимо ругательное и двинулась к выходу с транспола. Наемник преградил ей дорогу. Кажется, не заметив, недобро вздёрнувшейся верхней губы, Эйн поднялся с места и, стараясь не привлекать внимания, направился в их сторону. Ты, как хочешь, за деньги или к взаимному удовольствию. Да не торопись с выбором. Мы с ребятами тебя по кругу пустим, да так уважим, что ещё сама отдоплатить нам захочешь. Но глаза полыхнули чернотой и расширившихся зрачков. Наёмник потянулся к Рагне, намереваясь не то ухватить её за руку, не то шлёпнуть по заду. И инсток не успел. Рагна метнулась вперёд, выщерив зубы. Она целила в горло, но он был ошапнулся. И оскаленные клыки с хрустом грызли ему в плечо. Наёмник взвыл. Инерция рывка опрокинула его на землю вместе с Рагной. Он попытался скинуть её с себя, ударив второй рукой, но Рагна отпрянула, сплёвывая на пол кусок вырванной плоти. Двое из компании за столом рванулись к вопящему приятелю. Тот пытался зажать хлещущую кровь рукой, но без особого успеха. Похоже, была повреждена подключичная артерия. Ещё двое, на ходу выхватив оружие, метнулись к рагне. Та рычала и исказилась, готовая броситься на первого, кто посмеет приблизиться. Эйн уже видел такое во время штурма, когда она бросила винтовку и кинулась на одного из пиратов с голыми руками, направленный на рагну дробовик. Щёлчок предохранителя. Защита. Рагн дровик вырывается из рук напавшего. Локоть заломленной руки с хрустом выворачивается в обратную сторону. 2. Второй наёмник с грохотом отлетает в ближайшую стену. 3. Эйсток вырывает металлическое ограждение танцпола и швыряет в сторону стола. Оттуда попытались открыть огонь ещё трое. 4. Шея вооружённого ножом противника с хрупонием сминается в кулаке. Дальше счёт не идёт, потому что Рагна вновь кидается вперёд, прямо под пули. Поиск укрытия. Ein bersays na Pileres. Сшибает Рагна Снок оттаскивает. Перевёрнутый стол, слабая защита. Уже пятый выстрел пробивает его насквозь. Рагна ещё больше осложняет их незавидное положение, порываясь выскочить. Зачем? Нет времени на анализ. Ещё один прыжок и Энсток откатывается вместе с ней под защиту стойки, стискивает плечи, вжимает в себя её спину. Сей измеряет силу: не сломать, не причинить боль, лишь обездвижить. Однако Рагна, кажется, этого не понимает. Она вырывается, брыкается, рычит и воет, даже пытается кусаться. Бессмысленно. Пять секунд. Над укрытием грохочут выстрелы. Под пальцами грохочет ее бешеный пульс. Десять. Звериное рычание переходит в вистошный вой на одной ноте. Мышцы напрягаются до окаменения. Пятнадцать. Раг на конвульсивно выгибается, запрокидывая голову. Из носа хлещет кровь. Приступ. Ингалятор с лекарством на ее шее уже не поможет. Она потеряла сознание. Борган отставил в сторону протираемый стакан и неспешно потянулся к кнопке под стойкой. Цырящую в баре какофонию прорезал омерзительный звук, не громкий, но винчивающийся в уши и сводящий челюсти, словно визг неисправного микрофона, помноженный на скрежет металла по стеклу. Выстрелы мигом стихли, а по слажному грохоту можно было предположить, что стрелявшие побросали оружие, чтобы зажать уши обеими руками. Вниманию посетителей, заговорил Борган, когда кошмарный вой стих. Призываю к порядку. Конфликт исчерпан. Прошу всех его участников задержаться для обсуждения компенсации ущерба. В противном случае взыскание будет принудительным. Не забывайте, что вся информация о ваших кораблях и постоянном месте пребывания на станции хранится в базе данных бара. Тех, что нуждаются в медицинской помощи, прошу также остаться до прибытия врача. Благодарю за внимание. Андроид вновь потянулся к стакану, мимолётно скользнув взглядом в сторону Эйна. В помещении за стойкой находится служебный выход, негромко проговорил он. Рекомендую воспользоваться им. Эйнсток не замедлил принять предложение. Не поднимаясь из-за стойки, он покрепче притянул бесчувственное Рагну и полском направился к выходу. Покинув бар, он осторожно поднял её на руки и быстрым шагом направился в сторону порта. Их никто не преследовал. Пока. добавил про себя Эйн. "Эрих", проговорил он на ходу, включая интерком. "Готовь Медосек. Рагна, приступ снова". Сдав Рагну с рук на руки медбрату и воспользовавшись тем, что внимание последнего всецело переключилось на пациентку, а Бред был занят заменой честных фильтров, Эйнсток незаметно выскользнул с корабля. Он видел направленные на него взгляды посетителей бара. Слишком хорошо знакомые взгляды, означавшие только одно. Нужно бежать, немедленно, затеряться в толпе, незаметно проникнуть на отбывающий корабль и прочь отсюда, как можно дальше. Жаль оставлять вайндо. На нём было хорошо и плохо, страшно, радостно, спокойно, весело, больно. На нём он чувствовал, возможно, больше, чем за всю свою недолгую жизнь. И теперь он должен уйти. Должен? Нет ответа. Нет алгоритма, нет опыта. Есть только самосохранение. Всеми сигналами систем вопящие угрозы. Есть только логика, упрямо твердящая: беги. Вот только противоречие. Как быть с этим странным чувством, неприятно тянущим где-то в районе солнечного сплетения. Эйнсток не знал. Он знал лишь то, что должен бежать, что не хочет этого, что выбора у него нет.